Голова сороковая. Июнь 1998 года. Когда я пошла в 10 класс, мама была жива и здорова, но в конце учебного года ее уже не было, а сама я восстанавливалась от расстройства пищевого поведения. Снова прижиться дома после «Новых горизонтов» оказалось непростой задачей. Ходить в школу было все равно, что участвовать в турнире по контактным единоборствам. В те времена, когда РПП все еще нашоптывала своей речи мне в ухо, справляться с обычными подростковыми делами удавалось с трудом. Очень помогала моя амбулаторная группа поддержки. Три вечера в неделю я слушала старших подруг по несчастью, которые обсуждали, как РПП разрушила их жизни, и это служило мне напоминанием, насколько важные вещи стоят на кону. Я также понимала, что, по большому счету, для выздоровления мне необходима цель, которая сделает мое существование осмысленным. Я пыталась участвовать в работе разных школьных кружков, ходила в дискуссионный клуб, в математический, в студию любителей классического кинематографа, но не находила ничего, способного по-настоящему увлечь, пока не познакомилась с Джессикой. Как-то вечером она пришла во время ужина на собрание нашей амбулаторной группы поддержки чтобы поговорить с нами. Несколько лет назад Джессика тоже была пациенткой этого центра и сидела в этой же комнате, когда восстанавливалась от булимии. Джессика поделилась с нами своей историей. Булемия стала развиваться у нее в старших классах после того, как она посмотрела по телевизору передачу о расстройствах пищевого поведения. Там одна девушка рассказывала, как вызывает у себя рвоту. После передачи Джессика пошла в туалет, подобрала волосы и прибегла к методу, о котором только что узнала. Ее стошнило, и с этого началась растянувшаяся на 10 лет борьба с РПП. «Долгое время я была одержимой той телепередачей», — рассказывала нам Джессика. «Я винила ее в том, что заболела. Но после нескольких лет терапии поняла, что передача могла послужить искрой, от которой вспыхнул пожар, но никак не была единственной причиной моего РПП. Я склонна к тревожности и перфекционизму, а они хорошая почва для этой болезни. Зато теперь я понимаю, что у меня есть силы выбирать путь выздоровления, даже когда мне трудно. Ее слова заставили меня задуматься вот о чем. В своем расстройстве пищевого поведения я винила почти исключительно мамину смерть, однако теперь стало понятно, Если я хочу добиться долгосрочной ремиссии, от прежней установки придется отказаться. Это глубокое откровение пришло во время рассказа Джессики, и оно было не единственным. Еще одна лампочка вспыхнула у меня в голове, когда Джессика заговорила о клиническом психологе, изменившем ее жизнь. «Я не знала, справлюсь ли без своего доктора», рассказывала Джессика. «Она дала мне веру, что в этом мире я смогу стать кем угодно». Благодаря нашей совместной работе мне захотелось помогать людям так же, как она помогла мне, поэтому я вернулась в университет и стала учиться на клинического психолога. Работа дает мне ощущение нужности. Вряд ли без нее я смогла бы так долго продержаться. Ваша жизнь должна иметь смысл и что-то значить не только для других людей, но и для вас самих. Я подумала о докторе Ларсен, о том, как она меня направляла. Подумала о маме и обо всех ее пациентах, которым она помогла за время работы. Если поддаться РПП, это будет означать, что мамина гибель определяет все мое существование. Но я хотела, чтобы определяющим фактором для меня стала ее жизнь, а не смерть, и могла добиться этой цели, унаследовав мамину профессию. И, окончив 10 класс, я стала волонтером ближайшего к дому консультационного центра. От того, что я выслушала рассказы других людей об их неприятностях, мои проблемы не исчезали, но я могла оценить их более объективно и не чувствовала себя такой одинокой. Я продолжала волонтерскую работу до самого окончания школы, потом поступила в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса и в качестве специализации выбрала клиническую психологию. Подобно Джессике, я нашла свой путь.